показал, привёл в подвал 370 ступенек вниз, подвёл к огромные ростом в три человеческих толстенные дубовые двери, которые вся оказалась железомобита, до да таким колёным и внушительным, что это наталкивало на невесёлые размышления. Радошно ладонью махнул, мол, приступайте, Veil Masters. После чего отошёл к стене и сложив руки на груди, привалился к этой самой стене плечом, выразительно глядя на меня. То есть мне недоусмысленно предложили начинать. Я всё ещё в той самой лордовской тоненькой рубашечке, то есть мне было холодно. Подошла к двери и постучала. Где-то там раздался слаженный выдох и тишина. "Откройте", крикнула я от чего-то несколько оробев. От размера двери, наверное. Из-за перегородки послышалось нервное перешептывание, закончившееся выкриком одной из старушенций. Это та, новая любовница. Тишина и визг девицы, за которые я с катаной гонялась, потому что она вкусную поджаренную курочку тащила. Она сумасшедшая! Меланхолическое мужское. Просто еще не приручил ее наш сугроб. Сугроб? на которого я тут же оглянулась, естественно, возмущённо вскинул бровь. Явно не ожидает, что его за глаза прислуга именно так величает, но промолчал. Уважаю. Тукнув в дверь ещё раз, крикнула ещё громче: "Открывайте уже!" Из-за преграды донеслось ехидное: "Да щас!" И это был голос другой старушенцы. "До утра сама броди по замку, а тут дураков нет". Мужик какой-то выкрикнул: «Не отопрёмся и не проси! Ты эту кашу заварила, тебе и расхлёбывать!» «Какая-то явно злая на меня женщина!» «Так, значит, да? Это вы вообще зря! Конечно, с Виэль Мастерс так не поступают, потому как... Ну, раз вы отпираться не желаете, значит, без претензий отнесётесь к тому факту, что я вас запру!» У сугробчика беленькие бровки медленно и удивлённо поползли вверх по лбу. За дверью потрясённо застыли. Что? раздался чьей-то изглый голос. Вы же выходить отказываетесь, разумно, вежливо и с расстановкой пояснила я. Значит, какая вам разница, что я вас сейчас запру здесь недельки на 3-4, как минимум. Тишина за дверью стала оглушительной. В следующий миг щелкнул замок, потом послышался скрежет отодвигаемых засовов, затем еще щелчки замков, какой-то лязг, звук поднимаемой решетки. Оглянулась на Эйна, одними губами выдала «Вау!». Шеф мой гордо приосанился, мол, да, вот такой я страшный. И тут дверь, собственно, отворилась. А за дверью обнаружилась толпа зеленомордых слуг, которые чудок так пошатывались, потому как это был погреб с вином, копчёными окороками и сырами всяческими. И эти болотники тут не просто так прятались, а с явным удовольствием. Однако, прокомментировал явно не ожидавший такого комфорта в схороне лорд Эйн. Дохлый жмурик. Ахнула разом толпа слуг, не ожидавшая присутствовавшего в адеквате и при полном рассудке хозяина замка. "Ну, почему же дохлый?" удивилась я. "Он очень даже живой, хоть и выглядит хуже, чем труп". Хуже, чем труп, перестав сверлить злющим взглядом провинившихся, уставился на ни в чём не повинную меня. "Не нужно на меня так смотреть". «Я тут ни при чем. И вообще, я вам только что на вашу прислугу глазки ваши жутенькие открыла». Жутенькие глазки прищурились мрачно, у прислуги, напротив, расширились от ужаса. А после... «Портные тут кто?» — вернулась я к делу. Но эти, перепугавшиеся до дрожи, разом отступили, а кто-то какую-то веревку сверху свисающую дернул и... И с огромным грохотом двери захлопнулись, а следом с лязгом рухнула вниз решетка. «Приехали». Обернулась к Эйну. Стоит мужик, ногти свои с невозмутимым видом рассматривает. Не удержалась, ехидно заметила. «Судя по длине когтей, вы маникюрщика или потеряли в недрах вашего необъятного жилища, или съели?» На меня возмущенно глянули. «А что?» Невинно похлопал ресницами. Мы с вами уже убедились, что по законам военного времени вы на всё вполне способны. Вель, на войне никто никого не ест, отрезал Снежок. Война войны рознь, возразила издевательски. К тому же главное, что тенденция в вас заложена так, что, сверкнув глазами, Эйн отчеканил: "Вель, я никого не ем". Да, Я указала рукой на захлопнувшуюся дверь. «А это мне тогда как понимать?» «А я тут при чем?» В тон мне возмутился лорд Эйн. «Это следствие неправильного ведения вами переговоров». Из-за двери послышалось слаженное. «Ага, ага. Ну что ж, это не я. Это они сами нарвались». «Ладно», — вскинула подбородок, «признаю свою полную и абсолютную капитуляцию». Лорд Эйн победно усмехнулся, отошёл от стены, подошёл ко мне, слегка склонился и завораживающим шёпотом, коево от такого ужастик ожидать было странно, произнёс: "Поднимемся в спальню?" "Нет. Но до чего же озабоченный работодатель мне попался? Или на меня попал? Скорее второе." "Лорд Эйн, ещё раз повторю для вас очень умного: я не сплю с начальством." А что касается вашей прислуги, поступим проще. Этих заколатить, пусть уж гибнут медленно, но верно. Новую прислугу набрать. Поверьте, с моим опытом и подходом дело набора нового обслуживающего персонала займёт минут 5 от силы. И и тут опять лязг, скрежет. Двери распахнулись, решётки поднялись, и на пороге показались зеленомордые и сообразительные. Ну вот, Совсем другое дело, радостно улыбнулась я. Так, народ, мне бы поесть, а то я, когда голодная, 15 человек торопливо миновали нас, обходя по стеночке, и ринулись вверх по лестнице, явно готовить мне ранний завтрак. Умнечки вы, мои. И партнёя, закончила я фразу. Партнёи слаженным строем выступили. 7 человек. И вот после этого я посмотрела на снежика, выразительно посмотрела, с нескрываемым торжеством так и победно. Оригинально, изучая меня всё более заинтересованным взглядом, произнёс лорд Эйн. Да, я такая, гордо вскинув подбородок, ответила на его невысказанный комплимент. А он комплимент точно был. Просто снежок, он слегка тормоз и ещё не понял, что вообще-то сейчас должен стоять на коленях и протянув руки к моей божественной персоне, боготворить и благодарить без устали. Ну да ничего. Виль Мастерс всегда отличалась упорством и настойчивостью, так что уверена, до Эйна ещё дойдёт.